Глава первая «Ваня!» Разбудил меня, прозвучавший над головой тёткин голос. «Что?» Я сразу же открыл глаза. Брат с детства приучил быстро просыпаться, без всяких там потягиваний полежу ещё пять минуточек. Тётка выглядела плохо. Тяжелое, с присвистом дыхание, плавающий взгляд, бледное, с нездоровой и спаренное лицо. Все это прямо кричало, что она очень и очень нездорова. Что случилось? Увидев такое дело, я сразу же подорвался с кровати. Что-то странное происходит, Ваня. С утра непонятный туман был больше на дым, похожий и воняющий какой-то химией. Я с дуру, как только в этом тумане что-то сверкать прекратило Окна открыла, выглянуть на улицу хотела. Вымученно улыбнулась она. Ну и надышалась. Видимо, утечка какой-то заразы с комбината. Но это ничего, отлежусь и все в порядке будет. Я тебя почему разбудила? Что-то странное на улице происходит. После этих слов мой взгляд непроизвольно вильнул от ее лица к окну, но ничего странного я там не увидел. Обычное солнечное утро. «Это три часа назад всё случилось, ещё на рассвете», — поняла она меня правильно. «И туман или что-то там такое было рассеялся довольно быстро. Просто что-то происходит нехорошее в городе, Ваня. Вот я и разбудила тебя. Мало ли что». «Так, ладно», — встряхнулся я, окончательно просыпаясь. «Всё ты правильно сделала. Сейчас ложись давай, а то еле стоишь, а я пока скорую вызову». Потом со странностями в городе разбираться будем. Света и связи нет. Следуя в свою спальню, поддерживаемая мной под руку, просветила она меня еще об одном нехорошем деле. Во время тумана и то, и другое пропало. Видимо, не зря за окном сверкало. Разберемся, ты лекарство пила какие-то? Да, снова через силу усмехнулась она. Брат-аптечка у нас сам собирал, на все случаи жизни там все есть. И тетку в оказании первой помощи тоже натаскал, хоть она и сама, наблюдая за нашими увлечениями, к этому делу пристрастилась. До врача она, может, и не дотягивает, но вот до опытной медсестры вполне. От отравления и для очистки организма от токсинов лекарства приняла, не волнуйся, Полежу немного и должно полегчать. Не так много я того тумана вдохнула. Как только вонь почувствовала, сразу окно и закрыла. Но это меня не успокоило. Мало ли чем она там надышалась. Помог ей нормально лечь. Метнулся на кухню и бутылку воды ей притащил и лекарства, что на кухонном столе лежали, теткой там оставленные. Рядом с ней на тумбочку положил. После чего вернулся в свою комнату и... «Что там у нас такое странное происходит приник я к окну. Ага, точно нехорошее, совсем нехорошее, бормотал я себе под нос, осматриваясь по сторонам. Вид с шестого этажа из окна совсем не радовал. Сразу возле выхода из нашего подъезда лежали несколько тел, как в кино говорят, в неестественной позе. Я же коротко скажу, Вот стопроцентные трупы там лежали. Насмотрелся на них, не перепутаю. Но главное, ни ментов, ни скорой не видать. Это к странному можно отнести. Чай не девяностые на дворе. Тогда брат рассказывал, тоже бывало трупы по несколько дней по подворотням валялись. Еще к странному можно отнести то, что в стороне пьяные еле на ногах стоят. Штормит их прилично, шатаются безостановочно и тоже на трупы ноль внимания, как будто это обычное для нашего двородела. Еще дальше толпа над кем-то склонилась и что-то там делает, но из-за острого угла обзора трудно рассмотреть, что именно. В другую сторону глянул, там аналогичная картина, только и разницы, что кто-то от пьяных довольно быстро за угол рванул, пока те к нему шкандыбали. Что возле стоящего напротив дома происходит, не видать. У нас пространство между домами липами густо засажено, и уже под ними лавочки и детские площадки расположены. Под самым же домом березы растут, что тоже обзор не улучшает. Так что из окна мне не видно, что там происходит. Только зеленая крона деревьев лениво шевелится от небольшого ветерка. «Действительно странное и нехорошее». Я прекратил глазеть в окно и принялся в темпе одеваться. «Ладно, трупы, но откуда пьяных столько?» Раздумывая об этом, натянул камуфляжные штаны черную футболку с апокалиптическим принтом. Вид из окна, наверное, навеял. Подпоясался широким армейским кожаным ремнем с латунной бляхой с изображением летучей мыши на ней. Куртку не стал надевать, хоть и конец лета, а погода еще жаркая стоит. Обулся в берцы будет чем пьяных отоварить, а то гоняются они за людьми, видите ли. Надел часы, сунул ключи от квартиры, кошелек и свой паспорт в карман. Прихватил было Барсика, складной наш Барс, подарок брата на 11 лет. Он пусть и с коротким лезвием, но умеючи и им можно делов наделать. Покрутил его в руках задумчиво, да и положил на место. При разных ЧП менты обычно нервные и до такого докопаются, хоть он и не является холодным оружием. Так что вместо ножа взял тяжелую связку ключей на длинном шнуре. Приличный кистень, легальный притом Прежде чем уходить, заглянул к тетке. Глаза закрыты и вроде уже не так тяжело дышит. Не стал ее тревожить, тихонько прикрыл дверь и направился на выход. Нужно узнать, что такое в городе происходит, и до больницы прошвырнуться Скорую желательно вызвать. Если же не получится, то, скорее всего, придется самому тетку к врачам вести хоть она и хорохорится. Света нет, лифт не работает. Для меня-то не проблема спуститься с шестого этажа. Но чую, скоро тетку болящую придется на руках нести вниз. что не есть айс. Сам могу не справиться, хоть она и худощавая, но шестой этаж. Нужно машину ловить и с водилой сразу договариваться, что помог спуститься, накину ему, если что, за помощь. С этими мыслями и направился вниз, перепрыгивая через несколько ступенек, но периодически останавливаясь и прислушиваясь. что в подъезде делается, да втягивая носом воздух, принюхиваясь. Но ничего странного вонючего не унюхал. Обычные подъездные запахи. Если что и было, то, как и говорила тетка, все уже развеялось. Услышать тоже ничего не услышал. Тишина полная. Я бы даже сказал, нездоровая такая тишина. Спустившись до второго этажа, насторожился. Площадка прилично так кровью забрызгана. Тут явно не палец кто-то порезал. Проследил взглядом, до какой двери кровавый след тянется. Кажется, я уже догадываюсь, откуда трупы на улице образовались и откуда столько пьяных. Да прыгался морячок. Квартира, возле которой чуть ли не лужа крови натекла, принадлежит Витьке-моряку. Добродушному в обычной жизни здоровяку, но буйному в вохмелю. Не всегда, но бывает, находит на него. И тогда всем мало места становится. Брат раз воспитывал его пьяного, что не каждый решится сделать. Все же двухметровая туша с плечами, на которых выспаться можно. Но Витьке тогда крупно не повезло. Он открыл рот на возвращающуюся домой нашу тетку. а брат в этот момент с другой стороны подходил и стал свидетелем этой его ошибки. Тетка-то в подъезд нырнула, не стала связываться, а вот брат задержался. Сам не видел, но пацаны потом рассказывали, что сердобольные старушки Витьку даже жалеть принялись, чего никогда раньше не происходило, если тот подвыпивший. Петька отметил его так, что в дальнейшем, даже будучи пьяным, Он с теткой всегда вежливо здоровался и начинал дружкам рассказывать, какой классный парень мой брат. Но ну и тогда, когда на следующий день протрезвел, приходил к тетке извиняться, чего лучше бы не делал. Морда сплошной синяк, перегарящая на версту, и он с тортиком. Видимо, из плавания вернулся и гулянку устроил, и, наверное, крышу в очередной раз сорвала Похоже, подрезали его, когда буянить начал. Еще раз осмотрел я лужи крови. Вот и трупы образовались. Но где менты? Сам я вчера вечером на улицу не ходил. С теткой целый день костюм мне в школу Бутина неладно подгоняли. Выпускной класс нужно соответствовать. Так что, когда закончили, дома решил остаться телек посмотреть. А потом и спать завалился. решил перед последним днём каникул отоспаться впрок. Вот всё веселье и проспал, замер я перед выходом, прислушиваясь. Догадки догадками, но это не отменяет того, что ещё и туман какой-то странный и вонючий был, так что выскакивать сразу на улицу не стал. Отжав язычок замка и медленно приоткрывая дверь, принялся осматриваться. Возле подъезда трупы. Тут я не ошибся. Ошибся в количестве пьяных. За длинным рядом машин, стоявших вдоль дома под деревьями, их там приличная толпа собралась. Кого они делают? Опять, как и из окна, недавно наблюдал, сколько-то там человек над кем-то склонились и непонятно, что делают. Машины не дают рассмотреть что. А вокруг этих делателей толпа прилично пьяных стоит, волнуется, что-то там ворнякают, за углом голосов не разобрать. Уже смелее вышел из подъезда наружу, все так же вертя головой по сторонам. И чем больше оглядывался, тем больше мне не нравилось то, что я вижу. Не мог Витька такое количество народа спаить вот трупы – это точно его дело. Черепа от ударов внутрь аж вагнула. Видимо, сильно они его раздраконили, что он совсем тормоза потерял и со всей дури лупил. А вот... Вот фак! Выдохнул я потрясенно. Некоторые из пьяных в мою сторону оглянулись, а у них вся морда в крови. Кинул снова взгляд на трупы. У этих тоже, как будто до того, как прилечь отдохнуть, жрали кого-то. Витька, скорее всего. Все больше и больше голов поворачивалось в мою сторону, и теперь я ясно слышал, что они не ворнякают, а утробно урчат, как дорвавшиеся до мяса коты, которые у них забрать пытаются. «Фак!» вырвалась повторно, когда в мою сторону двинулась сразу пятеро, все так же урча и привлекая этим ко мне все больше и больше внимания других. «Песец! Похоже, все же настал!» Волосы на голове зашевелились, когда я столкнулся взглядом с первым, уже доковылявшим до машин. «Зомби!» – прошептал в раз онемевшими губами, сразу поняв, что это именно они и есть. Натуральные зомби, не такие, как в фильмах показывают, там уроды сплошные, тут же обычные люди. Этот вот, что первый в мою сторону двигается, дядька Женька с четвертого этажа, заядный доминошник, только нет больше доминошника. Его глазами на меня сейчас смотрит какая-то тварь с жуткими голодными глазами. Уже заскакивая обратно в подъезд, услышал, как из боков пьяные заурчали так, что поспешил захлопнуть за собой дверь и убедившись, что замок защелкнулся, произнес в третий раз «Фак!». Правда, тут же рот захлопнул, очень уж гулко мои слова в подъезде прозвучали, а от пронзившей голову мысли, что на голос могут из квартир зомбаки повалить, Захотелось еще громче выругаться «Чертовы фильмы и мое больное воображение!». Но фильмы фильмами ошуметь все же не стал. Вместо этого, стараясь не обращать внимание на приближающееся урчание с улицы, настороженно прислушался к тишине подъезда. Или не совсем тишине? Если не ошибаюсь, то сверху кто-то спускается, шаркая ногами. «Вряд ли, старушка!» Тело холодком обудало от мысли, с кем столкнуться придется. В этот момент дядька Женька, видимо, добрался до двери подъезда. «Черт!» – подпрыгнул я от гулкого удара в двери раздавшегося, кажется, прямо на дух омурчания. Отошел от двери и снова прислушался. что не так просто было сделать из-за продолжавших долбиться снаружи в дверь дядьки Женьки с друзьями и выскакивающего из груди сердца. Точно кто-то спускается. Все же кое-что я услышал. Наклонился и в проем между лестничными пролетами вверх посмотрел. Никого не видно. Наверное, вдоль стены идет. Достал из кармана связку ключей, намотал шнур на правую руку, дернул пару раз, проверяя длину, и как крепко он держит связку. Проделал все это на автомате, продолжая смотреть вверх. И не зря смотрел. Увидел, как на площадке между четвертым и третьим этажом кто-то мелькнул. Волнения как такового уже не было. Даже сердце успокоилось и прекратило истерично долбиться об ребра. Всё же успел я оценить скорость зомбаков на улице. Совсем медленно они движутся. Так что если по лестнице только один спускается, а по ходу это так и есть, то мне даже драться не обязательно. Дождусь, пока он до конца пролёта дойдёт, сам через перила перемахну и обойду его. Да по-любому так и сделаю. «Если драться придется, то сверху вниз бить все же удобней будет, хоть ключами, хоть ногой в голову». Шарк, шарк, шарк. Шаги медленно приближались. Зомбак еще дважды на площадках мелькнул, а я весь подобрался, готовясь увидеть, кому еще не повезло. «Ах, черт! Меня даже перекосило, когда увидел, кому!» и не внешний вид красотки светки с восьмого этажа меня впечатлил хоть перемазанную с ног до головы в крови двадцати трехлетнюю девчонку которая неизвестно от кого двойню родила теперь трудно красоткой назвать этот неизвестно кто ей в нашем доме два месяца назад квартиру купил на крутом джипе иногда приезжает явно не муж но кто такой и как зовут никто не знает приезжает ни с кем не здороваясь, да даже несмотря ни на кого, сразу в подъезд и в лифт ныряет, так же и уходит. Светка от него, впрочем, тоже не сильно отличается, такая же высокомерная стерва. Со мной, во всяком случае, за все это время ни разу не поздоровалась. Так вот, как и говорил, двойня у нее, поэтому в чьей крови она даже вопросов не возникло, «Сожрала тварь детей новорожденных своих, теперь за добавкой спускается». Видимо, услышала, как я вниз спускался и следом пошла. Только почему я ее раньше не услышал, когда сам вниз шел? Наверное, устала к лифту привычная, вот и начала шоркать, а поначалу тихо шла. «Уррррр...» увидела она меня и неприятно удивив, довольно быстро и уже без шурканья вниз по лестнице не побежала, но близко к этому. В этот раз она уже не предвкушающе, а возмущенно заурчала, когда я перескочив перила на лестницу на второй этаж перебрался. В руки ей, видите ли, не дался, возмущается. Хрен тебе, а не мое мясо. Метнулся быстро на площадку и развернувшись, приготовился встречать не желающую меня так просто отпускать с... Уже не Светку, а тварь, ненасытную в ее теле. Столкнувшись же с ней глазами, я мысленно стал ее величать именно тварью, зомби, упырем, набираясь решимости». Тащить ее на хвосте до своей квартиры я не собирался. Будет там топтаться, поджидать, до да других зомбаков приманивать. А мне еще с теткой на руках выходить. Так что лучше сразу здесь и разобраться. Ради тетки. Нашел я последний довод, после которого окончательно и решился. Ждать долго не пришлось. Она прилично быстрее тех, что сейчас на улице бродят. «На!» – впечатал ей связкой ключи в голову. «Фак!» Удар хоть и хороший вышел, у зомбячки даже кожа в месте попадания лопнула. Обычного человека точно бы как минимум оглушил, но сейчас ожидаемого эффекта я не достиг. Тварь только головой чуть мотнула, но даже скорости не снизила, так спешила до меня добраться. Еле увернулся от уже готовых схватить меня рук с длинными острыми накладными ногтями и рванул на второй этаж, подгоняемый очередным возмущенным урчанием. Там связку ключей, как бесполезную, в сторону одобросил и встретил довольно быстро добравшуюся до меня зомбячку ударом берца в голову. Но и этот удар ожидаемого результата тоже не достиг. Как по из плотной резины туши долбанул, да и попал в этот раз не совсем туда, куда хотел. При ходьбе она приличный маятник качает. Так что я хоть и откинула чуть назад, но даже тут попыталась за штанину меня ухватить. Вот тварь! Опять было рванул вверх, но быстро передумал. Чуть притормозил, и когда она уже почти добралась до меня в очередной раз, снова через перила перескочил, только теперь уже вниз. Зомбячка чуть замешкалась, буквально из-под руки у нее выпрыгнул, вот и потеряла из виду на миг. но довольно быстро увидела меня, обрадованно заурчала и припустила вниз по лестнице. Вернее, попыталась это сделать. Как только она сделала первый шаг, я сразу же схватил ее за ногу сквозь решетку перил, и на втором шаге она, запнувшись, полетела по лестнице кувырком. Подняться я ей уже не дал. Сдохла, наконец. Сплюнул я ставшую вдруг горькое слюну на кровавые разводы, еще после Витька оставшиеся. Но какая живучая тварь! Пока ногами ее топтал все пыталось то подняться, то за ноги меня схватить, а то и просто укусить. Но последний прилетевший ей в висок особо удачный удар, даже хрустом, а там что-то у нее... Поставил точку в нашем противоборстве. Сплюнул еще раз, горечь во рту и не собиралась проходить. Вытер о футболку только сейчас, начавший обильно потеть ладони, после чего прислушался. Не идет ли там еще кто ко мне? Нет, цени не тишина, но по лестнице вроде никто больше не торопится спускаться». Зато из-за некоторых дверей уже начало доноситься знакомое урчание. Как бы ни выбрались, всерьез озаботился я этой какафонии. От толпы не отмахаюсь. поспешил вернуться в квартиру, кинул напоследок взгляд уже на Светку. Мертвая, она лишилась той жуткой ауры и уже была просто... Горечь снова во рту собралась, и я со злостью сплюнул. Не время рефлексиям предаваться, сколько еще таких светок снаружи бродит, замаешься, отмахиваться. Так что больше они не думая, что легко получилось, с опаской, посматривая на двери, из-за которых доносилось урчание, я быстро поднимался на свой этаж. А как поднялся, так и замер перед своей дверью. Очень я боялся того, что могу там увидеть». Но все же пересилил себя и, тихонько провернув ключ в замочной скважине, приоткрыл дверь. Тишина. За дверью никого не оказалось. Чуть ли не на цыпочках направился прямиком к теткиной спальне. Тоже вроде тихо. Приоткрыл дверь. Тетя Вик окликнул стоявшую у окна тетку. «Ну нет, нет, нет, нет!» что из силы зажмурился, закрывая дверь и страсть не услушиваться в доносившиеся из спальни уже не раз за сегодня слышанное урчание. Хоть я и подозревал что-то такое после всего увиденного на улице, но до последнего надеялся, что то, чем она надышалась, на нее не повлияет и все обойдется. Не обошлось. Как только она на мой голос обернулась, сразу понял не обошлось урчание приближалось, а я стоял и просто не знал что делать даже не ожидал что по мне так сильно ударит ее смерть и неважно что она не умерла а в зомби превратилась это даже еще хуже так как в отличие от светки которая мне никто тетку я не бить ни тем более убить не смогу вот и стоял Тупо смотрел на дверь, дослушал, как она урчит и в дверь скребется. Скребется, но дверь открыть не может. Постоял так еще минут пять, после чего в свою комнату ушел, где в кресло упал, что возле стола у окна стояло. Никогда мы не были близки. Она своей жизнью жила, мы с братом своей, но вот ее не стало и на душе пустота. Правда, недолго эта пустота надо мной властвовала. Мысль о брате, который так не вовремя уехал, привела меня в чувство и я, чувствуя, как волосы дыбом на голове поднимаются, вскочил на ноги и принялся метаться по комнате. «Братан, братан, братан, блин!» Замер я от пришедшей в голову мысли. «Это что же, по нам чем-то шандарахнули?» «Война не только в Прибалтике, но и... Мировая началась, получается!» Поняли демократы что, несмотря на разгул либеростни за воплями, которых обычных людей не слышно было, в нашей стране они все же есть, так как в Прибалтику приличная толпа добровольцева рванула, что западники даже о вторжении армии кричать начали. Еще бы они не кричали, лесных братьев, Вылезших из тех же лесов, что и они, бандер с Украины, нациков из Белоруссии, грузин, недобитых и снова объявшихся чеченских боевиков и еще многочисленных борцов с русскими разных национальностей, явно не хватало, чтоб Прибалтику под себя подмять. Обосрались при виде серьезного подъема народного патриотизма, вот и превентивно, как говорится. Отсюда и туман вонючий, и зомби эти. Черт, как же не вовремя ты уехал! Я подошел к окну и посмотрел на толпу, как думал поначалу пьяных. Они сейчас все так же пьяно шатаясь возле подъезда собрались. Некоторые, смотрю, приваленных Витькой жрать принялись, и к этому пиршеству подключалось все больше и больше зомбаков. С брата мысли переключились на друзей, с которыми он сейчас в Прибалтике находится. Как-то так получилось, что и его друзья и моими стали. Особенно теперь, когда я с ними на войне побывал. Там наша разница в возрасте окончательно сгладилась. После чего мысли быстро перетекли на их родственников. И если я не заразился, то может и из них кто уцелел? Брат с друзьями, если живые, то как вернуться? Обязательно спросят, что с ними. Особенно Леха, у кого единственного из их компаний жена и ребенок есть. Остальные все, как и мой брат, закоренелые холостяки. Нужно идти проверять и выбираться из города. Тут вскоре лютый звездец начнется, если уже не начался. После принятого решения мандраш отступил. Я снова обрел опору под ногами, а голова ясно заработала. Осмотрелся было вокруг, решая, что брать с собой в первую очередь, но быстро одумался. Есть то, что в первую очередь сделать нужно. Тетка никак не угомонится. Все так же продолжает в дверь спальни скрестись, а урчать, если мне не кажется, еще громче стало, чем поначалу. Вот я первым делом в туалет и метнулся, где за унитазом швабра деревянная стояла. Прихватил ее и в кладовку за ножовкой рванул. Возле тетки двери примерился и отпилил лишнее у ручки. Вот этой укороченной шваброй ручку двери и подпер, да еще взятой в кладовке изолентой к ней и прихватил, чтобы надежней было». Теперь тётка не выберется даже случайно, и мне не придётся с ней воевать. Вытер испарину с лица. От издаваемых тёткой звуков прилично так впод бросает. Даже самому себе не признался, что не испарина, а слёзы. Чтобы окончательно успокоиться, в ванную заскочил. Воды в кране нет, блин. Пошёл и взял полторашку из упаковки, вылил её в тазик и по пояс обмылся. после чего вернулся в комнату на ходу вытираясь и первым делом оделся. Черную футболку снова надевать не стал, сменил ее на камуфляжную. жарко не жарко но куртку камуфляжную с нашивкой «Скаут» позывной мой все же надел. Ремень понтовый кожаный сменил на нейлоновый, он мне привычней, и натертая латунная бляха на кожаном сверкать не будет лишний раз. Тактические перчатки с запрезанными пальцами на прикроватную тумбочку бросил, а из нее, из ящика барсика складного, недавно отложенного из-за ментов, достал и в карман сунул. Оттуда же и другие ножи достал. Угольно-черный кабар болел им сильно одно время, вот и купил через знакомых. «На ментов теперь плевать, пусть предъявляют, если встретятся на пути». Повесил его на пояс, а златоустовский кистень, как и барс, там же подарок брата, вспомнил, как он шутил, даря его, что если апокалипсис наступит и зомби все же придут, то он мне пригодится. «Шутник, блин! Интересно, что теперь скажет?» Держа нож в руках, снова все мысли на брата переключились. «Только бы вернулся!» Покрутив его, решительно сунул в ножны и отложил пока в сторону. Отбросил все левые мысли и дальше собираться принялся. Вытащил свой рюкзак, 30-литровый, из шкафа и достал из него на два ремня автоматных и разгрузку. Последний чуть погодя в рюкзак обратно уберу, а вот на сразу же надел». Теперь, что бы ни случилось, драпать я готов, но лучше бы спокойно собраться. Из потайного, первого к спине кармана основного отделения, достал гидратор на три литра исходил наполнил его водой, с грустью наблюдая, как вода стремительно уменьшается в упаковке, вернул его на место и через специальное отверстие вверху рюкзака вывел наружу гибкую трубку. Теперь воды надолго хватит, не придется о ней беспокоиться. Снова в шкаф нырнул, сменные вещи достал и на дно рюкзака уложил, после чего в стол полез и фотоальбом достал, а также упаковку дисков с этими же фотографиями. Это самое главное, память о родителях, сестре, тетке и... Надеюсь, брат все же вернется». Укрыл это всё разгрузкой, ремни сверху на неё бросил и пошёл аптечку распотрошил. Продуктов на сутки набрал, мыльно-рыльное, два налобных фонаря. Сверху в рюкзак закинул к ним пару небольших светодиодных аккумуляторных светильников. Скоро они понадобятся и... Огляделся по сторонам. «Больше ничего брать не буду. Мне сейчас скорость нужна». а за остальным, если будет возможность, еще вернусь». Бандану цвета хаки на голову, перчатки на руки, кистень в рюкзак, и его в руки и на выход. Постоял перед дверью в теткину спальню, слушая, как она скребется с той стороны, тряхнул головой. «Прощай!» Направился на выход под еще более громкое урчание, как будто поняла, что я ей сказал. Прежде чем окончательно квартиру покинуть, снова в кладовку нырнул и стометровую метровую бухту репшнура прихватил. К рюкзаку ее прикрепил более чем уверенный, что пригодится, а также туристический топорик «Тамагавк Бак Кэмп Экс» в нейлоновом чехле. Пусть топорик небольшой, но отмахнуться, случись нужда, его хватит. Да и метать я его умею, отдыхая на природе, Неплохо научился это делать. Так что был бы он тогда со мной, не пришлось бы столько с зомбячкой возиться. Вот теперь все. Окинул напоследок квартиру взглядом. Почему-то чувство такое возникло, что не вернусь я сюда больше. Вздохнул невесело, слушая тетки на уже ставшее совсем громким урчание. Приладил чехол топорика на пояс Закинул рюкзак за плечи, стропами отрегулировал его, чтобы нормально сидел и больше не оглядываясь, вышел из квартиры. Замкнул ее, ключ под коврик предвертный положил. Может, брату понадобится, если надумает сюда сначала сунутся, когда вернется. Постоял с минуту, прислушиваясь к тишине подъезда. Зомбаки утихомирились, больше не урчат. И направился вверх по лестнице. Сначала с крыши осмотрюсь, а потом уже буду решать, куда в первую очередь податься. На восьмом этаже сразу бросилась в глаза открытая дверь в Светкину квартиру. При мысли о трагедии, что там случилось, снова горечь к горлу подступила, и я поспешил проскочить мимо, даже не заглядывая внутрь. И так запах скотобойни оттуда распространялся, и преследовал меня до тех пор, пока я на крышу не выбрался. В разных концах города, судя по дымным столбам, разгорались приличные пожары. Как бы весь город не выгорел, мелькнула тревожная мысль. Долго на это дело я не пялился, как и во двор, пока не стал идти смотреть. Пошел к другому краю крыши на проезжую часть посмотреть. «Не все в зомби превратились, бегают люди», – вздохнул я облегченно и с надеждой, что, может, кому из наших тоже повезло. «Но нужно быстрее шевелиться. Если мои догадки верны, то зомби, как и Светка, нажравшись мясо, быстрее становятся. А ведь они сейчас жрут, массово жрут, и эта отожравшаяся толпа скоро побежит ловить таких вот бегунов». По малой улице Ленина, то между стоящими тут и там машинами, то сворачивая на аллею, уворачиваясь от многочисленных зомбаков, бежала, если не ошибаюсь, женщина, ну или низкий и полноватый мужичок. Но это не важно. Важно сейчас время. Его до того, как твари отожрутся, совсем немного осталось, так что я пожелал бегуну удачи и принялся в голове маршрут составлять, как и куда, да кому первому направлюсь.